За две недели перед тем Манекан взял у графа де Гиша сто пистолей, совершенно необходимые ему, чтобы приготовиться к походу, то есть к путешествию в Гавр, навстречу принцессе. А три дня тому назад он выудил у Маликорна пятьдесят пистолей в виде вознаграждения за патент для Монталет.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 Вы неподражаемы. Если я проеду в этом платье 14 лее, его уже нельзя будет потом надеть, и вместо того, чтобы продать костюм за 30 пистолей, мне придётся уступить его за 15. Уступайте за какую угодно цену, но мне нужен второй патент на должность фрейлины. Для кого? Или у Монтале есть двойник? Как вы коварны. Это вы проматываете два состояния, мое и графа де Гиша. Вернее, графа де Гиша и ваше. Это правда, по месту и почет. Но вернемся к патенту. Друг мой к принцессе назначит только двенадцать фрейлин. Я уже достал для вас то, что оспаривали около тысячи двухсот девиц, и для этого мне пришлось пустить в ход всю мою дипломатию. Значит, вы действовали геройски, милый друг. Знаете, сколько было хлопот, сказал Альфа? Маникан. О, мне об этом незачем говорить, когда я буду королём, обещаю вам, что вы будете именоваться Маликорном первым. Нет, обещаю назначить вас суперинтендантом моих финансов, но сейчас не об этом идёт речь. К сожалению, мне нужно достать второе место фрейлины. Если бы вы, мой друг, обещали мне не биса, я не двинулся бы с места.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 Протянуть всю руку этого мало. Скажите, получу я от вас патент за 20 пистолей? Конечно, сегодня же. О, берегитесь, господин манекан, вы берёте на себя слишком много. Я не прошу у вас такой жертвы. 30 льев в один день это слишком, вы убьёте себя. Для меня нет ничего невозможного, когда надо оказать дружескую услугу. Сколько льев до Этампа? 14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 Окончив эту трудную работу, муникан лёг и вытянулся. Ну, спросил Муликорн, что всё это значит? До да того, что если вы торопитесь получить письмо от Гишек принцу, я выиграл пари. Как? Мне кажется, это ясно. Вы берёте эту бумагу и едете вместо меня. Так. Выпускаете ложь с карьером, и через 6 часов вы в Этампе. Все же сим получаете письмо графа, и я выигрываю пари, не вставая с постели, что удобнее мне и вам. Положительно, манекан, вы великий человек. Я знаю. Итак, я еду в Этамп и передаю эту записку графу де Гишу. Он даёт вам такую же к принцу, и вы отправляетесь с нею в Париж. Принц согласится немедленно. Значит, вы от графа де Гиша получаете всё, что вам угодно, мой милый манекан.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 Приизнёс манекан, поднимая перо. Должность при дворе герцога за 50 пистолей. Вы услышали свой, дорогой? Я сказал 500. И эти 500, вот они. Манекан пожирал глазами стопку монет, но на этот раз Маликорн держал деньги далеко. Так что же вы скажете? 500 пистолей? — Я скажу, что это даром, — заметил Манекан и взялся за перо. — Скоро мое влияние кончится по вашей вине, диктуйте. Малекорн продолжал, — которую мой друг граф Дегиш выхлопочет у герцога для моего друга Малекорна. — Готово, — поднял на него глаза Манекан. — Простите, но вы забыли подписать свое имя. — Ах, да, правда, давайте пятьсот пистолей. — Вот двести пятьдесят. — А остальные двести пятьдесят? когда я получу место. Манекен поморщился. В таком случае верните мне рекомендательное письмо. Зачем? Я хочу приписать одно слово "спешное". Маликорн отдал письмо, манекен сделал приписку. Хорошо, заметил Маликорн, взяв бумагу обратно. Манекен стал пересчитывать золото. Тут не хватает 20 пистолей, сказал он. Как? 20 пистолей, которые я у вас выиграл. Когда? Когда я одержал с вами пари, что через 8 часов вы получите письмо от графа Дагиша. Верно. И Маликорн прибавил ещё 20 пистолей. Маникан собрал пригоршни золота и дождём рассыпал его по постели. Вот второе место, прошептал Маликорн, стараясь высушить чернила на листке.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 Выгода, я думаю, пропорциональна затратам. Мадмоазель де Лавальер принесёт мне больше выгоды, чем Монтеле или или я не малекорн. До свидания, манекен, и он вышел.